Допросы. Об этой странице жизни в Вольфсберге можно было бы написать целые главы. С появлением опасности быть посаженным в спешл-пен и выданным на растерзание красным побегов было много, но, к сожалению, случаи удачи можно было сосчитать на пальцах. Лагерь охранялся строго, вышек было много, проволочные заграждения были густы и высоки. Беглецы запутывались в колючках, как мухи в паутине. Одним из трагических случаев, вызвавших побегоманию, был допрос некоего Мецнера, опять же контрразведчика немецкой армии, знавшего многое, что интересовало в первую очередь не англичан, а СМЕРШ. Помню эту ночь, когда в нашу комнату ворвались девушки, жившие рядом с помещением следователя, сержанта Брауна. Они были разбужены нечеловеческим воплем и, осторожно вынув сучок-глазок в стене, увидели ужасающую сцену. Допрос Метцнера вел сам Кеннеди, но при помощи его заплечных дел мастеров. «Девушки позвали нас быть свидетелями. В их комнатке на койках уже сидели стенографистки и записывали все, что долетало до слуха. Все то, что одна наблюдающая могла увидеть через глазок. Так мы узнали, что именно хотел Кеннеди выпытать у несчастного Мецнера. Имена. Имена тех советских офицеров, которые оставались в рядах Красной Армии, имели связь с АСТ, немецкой военной контрразведкой, и с власовскими частями. Мецнер молчал. Его молчания прерывали только стоны боли, Но ни на один вопрос он не ответил. Наблюдательницы менялись для того, чтобы их показания были абсолютно достоверными. Стенографистки записывали все, что они говорили, едва слышным шепотом. Мецнеру втыкали иглы в кожу под волосами, под ногти забивались зубочистки. Ему до хруста за спиной выворачивали руки, били мешками с песком по пяткам и по самым чувствительным местам его тела. Он был раздет до догола. Помочь Мецнеру мы не могли. Но мы считали своим долгом сохранить документ об его истязании, о его беспредельном мужестве и о том, что от него хотели выпытать мучители. Этот документ был впоследствии переписан, подписан всеми нами и позже вывезен из лагеря Вольфсберг 373. Эти и другие подобные документы послужили доказательством против Кеннеди, когда он сам попал под суд и сломали ему шею. Но об этом позже. Много позже. Время от времени Мецнера поливали водой. Это делали дежурные киперы, простые шотландские солдаты, которых держал в коридоре ФСС капитан Кеннеди. «Окно нашей наблюдательной комнаты выходило в узкий проход между бараками и оградой, отделявший нас от спешл-пен. Ночь была лунная, и мы видели лица киперов, ходивших с ведром за водой. Среди них был молоденький, веселый и воспитанный Джок МакГриди, которого мы называли «сонни-бой». Только на заре мучения прекратились». Прекратились они как-то неожиданно. В соседней комнате воцарилась тишина. Долгая, жуткая тишина. Затем мы услышали только шепот и топот ног. Что происходило в углу, который не был виден через глазок, мы узнали позже. Вскоре потухло электричество, и страшное представление типа «Гранд Гриньоль, Парижский театр ужасов», окончилось. Утром мы встретили наших разносчиков еды, принесших чайную бурду еще в воротах блока, и быстро сунули им в руку записку о происшедшем прошлой ночью. Через час об этом узнал весь лагерь. Куда дели Мецнера, находился ли он в спешл-пен, мы могли бы узнать только через три дня, когда специалисты имели день бани. Однако все разрешилось гораздо раньше». Часов около 11 в лагерь были введены солдаты. Блоки были заперты. Рабочие в огородах и в мастерских отведены по баракам. Из лазарета были вызваны доктора Штейнхард и Бургхард. Их под конвоем и в сопровождении самого Кеннеди отвели в подвал английской кухни, в колодный погреб. Там они нашли труп как бы повесившегося Мецнера и сняли его с петли, сделанной из короткой проволоки, привязанной к решетчатому окну. Кеннеди потребовал от наших докторов-заключенных, чтобы они подписали свидетельство о самоубийстве. Все пять тысяч заключенных стояли у проволочных фронтовых оград своих блоков. Весть передавалась с быстротой молнии. Разговор Кеннеди с докторами подслушали наши девушки, работавшие в прачечной. Они через окно передали его в нашу лагерную кухню, оттуда в блок «Б» и дальше. Несмотря на окрики стражи и киперов, из блока в блок кричали о самоубийстве капитана разведки Ф. Мецнера. «Обед в этот день мы получили вместе с вечерним чаем и послеполуденным пайком хлеба». Лагерь гудел, как улей. Заключенные доктора категорически отказались подписать постмортом. Причина. Кеннеди просчитался. Врачи сразу же определили, что тело было повешено уже после наступившей смерти. Кроме медицинских доводов, они имели еще один. Руки покойного были завязаны ремнем за его спиной. Сделать петлю и повеситься, не имея возможности употребить в дело руки, было абсолютно невозможным. Доктора заметили и кровоподтеки под ногтями, и капли крови под волосами покойного. Все это было шито белыми нитками. Врачи, как уже сказано, отказались дать свои подписи, несмотря на все угрозы, и были возвращены в лазарет. Тело, покрытое одеялом, на носилках внесли в черный ворон и вывезли из лагеря, но лагерь не успокоился. Часам к трем дня все они знали о том, что происходило ночью, кто был замучен, и тогда, и как по команде, начался бунт. Из пяти тысяч горл, прерываемый вольфсберговским волчьим воем, раздавался крик «Верните нам капитана Мецнера! Где капитан Мецнер? Кеннеди, покажи нам его живым!» Киперы метались перед блоками, не рискуя в них входить. Фронтовые заборы были охраняемы вооруженными солдатами. Свышек пулеметы были направлены на бараки, но главным образом на спешл-пен и бункер. Нам потом говорили люди из города Вольфсберга, что они были не на шутку перепуганы. Вой долетал до них, ударялся о горы и эхом возвращался обратно. Кеннеди метался по английскому двору, то вбегая, то выбегая из барака коменданта лагеря. Нам было видно, как он вскочил в джип и уехал. Через несколько минут после этого вышел полковник и с ним сержант Вест. Нам по радио было передано, что случай с трупом в погребе будет всесторонне расследован, и что капитан Мецнер жив, но отправлен на Турахские высоты. Мы знали, что это ложь, но лагерь перестал выть после того, как подполковник добавил, что если мы не смиримся, все люди из спешл-пен и бункера — будут переданы тоже на Турахские высоты для сохранения порядка и дисциплины.